Джулиан Барнс. Шум времени. Перевод Елены Петровой. Посвящается ПАД. Кому слушать, кому на ус мотать, а кому горькую петь. От автора. Это отвечает не только моему эстетическому восприятию, но и моим интересам. Дух книги лучше выражать посредством стиля, путем использования определенных оборотов речи, немного странных оборотов, которые подчас могут напоминать переводной текст. Именно это, по-моему, дает читателю чувство времени и места. Мне не хочется писать нечто вроде Он прошел по такой-то улице, свернул налево и увидел напротив знаменитую старую кондитерскую или что-то там еще. Я не создаю атмосферу времени и места таким образом. Уверен, что гораздо лучше делать это посредством прозы. Любой читатель способен понять, о чем идет речь. Смысл совершенно ясен. Однако формулировки – чуть отличаются от привычных, и вы думаете, да, я сейчас в России. По крайней мере, я очень надеюсь, что вы это почувствуете. Джулиан Барнс Дело было в разгар войны, на полустанке, плоском и пыльном, как бескрайняя равнина вокруг. Ленивый поезд два дня как отбыл из Москвы направлением на восток. оставалось еще двое-трое суток пути, в зависимости от наличия угля и от переброски войск. С рассветом вдоль состава уже двинулся какой-то мужичок, можно сказать, ополовиненный, на низкой тележке с деревянными колесами. Чтобы управлять этой приспособой, нужно было разворачивать, куда требовалось, передний край. А чтобы не соскальзывать, Инвалид вставил в шлейке брюк-веревку, пропущенную под рамой тележки. Кисти рук были обмотаны почерневшими тряпками, а кожа задубела, покуда он побирался на улицах и вокзалах. Отец его прошел империалистическую. с благословения сельского батюшки отправился сражаться за царя и отечество. А когда вернулся, ни батюшки, ни царя уже не застал. Да и отечество было не узнать. Жена заголосила, увидев, что сделала война с ее мужем. Война-то была другая, да враги прежние. Разве что имена поменялись, причем с двух сторон. А в остальном на войне, как на войне. Молодых парней отправляли сперва под вражеский огонь. а потом к коновалам хирургам. Ноги ему оттяпали в военно-полевом госпитале среди бурелома. Все жертвы, как и в прошлую войну, оправдывались великой целью. Да только ему от этого не легче. Пусть другие языками чешут, а у него своя забота день до вечера протянуть. Он превратился в спеца по выживанию. Ниже определенной черты Такая судьба ждет всех мужиков, становиться спецами по выживанию. На перрон сошла горстка пассажиров, глотнуть пыльного воздуха, остальные маячили за окнами вагонов. У поезда нищий обычно заводил разухабистую вагонную песню. А вось кто-нибудь да бросит копейку другую в благодарность за развлечение, а кому не по нутру? Тоже денежку дадут, лишь бы поскорей дальше проезжал. Иные исхитрялись монеты на ребро бросать, чтобы поглумиться, когда он, отталкиваясь кулаками от бетонной платформы, вдогонку пускался. Тогда другие пассажиры обычно аккуратнее подавали. Кто из жалости, а кто со стыда. Он видел только рукава, пальцы и мелочь, а слушать не слушал. Сам он был из тех, кто горькую пьет. Двое попутчиков, ехавших в мягком вагоне, стояли у окна и гадали, где сейчас находится и долго ли тут проторчат. Пару минут, пару часов или же сутки. Никаких объявлений по трансляции не передавали, а интересоваться себе дороже. Будь ты хоть трижды пассажир, а как станешь задавать вопросы о движении поездов? того и, гляди, примут завредителя. Обоим был за тридцать. В таком возрасте уже крепко затвержены кое-какие уроки. Сухощавый, весь на нервах очкарик, из тех, которые слушают, обвешал себя чесночными дольками на нитках. Имени его попутчика история не сохранила. Этот был из тех, которые на ус мотают. К их вагону у дребезжа близилась тележка с ополовиненным нищим. Тот горланил лихие куплеты про деревенские непотребства. Остановившись под окном, жестами попросил подать на пропитание. В ответ очкарик поднял перед собой бутылку водки. Из вежливости уточнить решил. Только слыхано ли дело, чтобы нищий выпить отказался? Не прошло и минуты, как те двое спустились к нему на перрон. То бишь выдалась возможность сообразить на троих. Очкарик по-прежнему держал бутылку, а его спутник три стакана вынес. Налили, да как-то не поровну. Пассажиры нагнулись и произнесли, как положено, «Будем здоровы». Чокнулись, нервный худеряга склонил голову на бок, отчего в стеклах очков на миг полыхнуло восходящее солнце и что-то прошептал. Другой хохотнул. Выпили до дна. Нищий тут же протянул свой стакан, требуя повторить. Собутыльники плеснули ему остатки, потом забрали стаканы и к себе в вагон поднялись. Блаженствуя от тепла, что растекалось по увечному телу, инвалид покатил к следующей кучке пассажиров. К тому времени, когда двое попутчиков обосновались в купе, Тот, который услыхал, почти забыл, что сам же и сказал. А тот, который запомнил, только-только стал на ус мотать.